Глава 56. Три недели спустя. Никитин полусидел на больничной койке, опираясь на подушки. Лицо его было все еще бледным, но глаза смотрели ясно и дерзко. Рядом с ним в белом халате и косынке хлопотала Варя. Поправляла одеяло, подливала воду в стакан, заботливо следила за каждым его движением. У окна стоял полковник Пинчук, руки за спиной, взгляд задумчивый. Кочкин сидел на стуле у стены, а врач больницы, пожилой человек с седыми усами, стоял у двери, прислушиваясь к разговору. «Итак, Аркадий», — начал Пинчук, расхаживая по палате, — «теперь я могу рассказать, что удалось выяснить. Коллеги из МГБ поработали основательно, предоставили документы и другие неопровержимые доказательства». Пинчук остановился у окна, посмотрел на зеленый больничный двор и продолжил. Будучи старшим лейтенантом, он руководил сводной оперативной группой по зачистке лесов от остатков УПА, собирал трофейное оружие. Это давало ему широкие полномочия и свободу действий. «Но как он его прятал?» — спросила Варя тихо, не отрывая взгляда от мужа. «Ведь все учитывалось, проверялось». Пинчук усмехнулся горько. «Инсценировал бои, ложные бои с несуществующими бандами УПА». В рапортах писал, что противник ушел в леса, унеся с собой раненых и большую часть оружия. А на самом деле его группа просто забирала оружие из найденных тайников или с мест старых боев. «И никто не проверял?» — удивился Кочкин. «Кто проверял?» — Пинчук развел руками. «45-й год. Хаос. Тысячи рапортов. Сотни операций. Он списывал оружие мелкими партиями. По 5-7 стволов за раз. Растворял в массе». К тому же указывал, что часть оружия повреждена, не подлежит ремонту и списана на утилизацию. «Никогда не видел, как утилизируют оружие», — задумчиво вставил Никитин. «По инструкции, подлежащие утилизации оружия топили в болотах или закапывали. Кушнир фальсифицировал акты о списании, подделывал подписи представителей особого отдела и прятал исправное оружие». Главврач покачал головой. «Подлец!» «Подлец!» — согласился Пинчук. «Но умный! Он использовал хаос после военного времени. В одном случае, например, когда в настоящем бою был подорван грузовик с оружием, он просто увеличил в отчете количество утраченных стволов, добавил свои». «А где он прятал оружие там, на Украине?» — спросил Кочкин. «В лесу, в заброшенном схроне УПА, который он обнаружил, но никому не сообщил». Глубокая землянка, замаскированная, обшитая изнутри досками. Место сухое, удаленное. Профессионалы конспирации постарались. Варя поправила подушку под спиной Никитина, и он благодарно посмотрел на нее. — А соучастники? — спросил Никитин. Не мог же он один все это провернуть. — Были двое-трое из его самого доверенного ядра. Циничные бойцы, которых он подчинил деньгами и шантажом. Они помогали прятать оружие. Пинчук помолчал. Но Кушнир закрыл им рот навсегда. «Убил — Убил? — тихо спросила Варя. — Инсценировал их гибель в очередной перестрелке с бандеровцами. Идеальный способ избавиться от свидетелей. В палате повисла гнетущая тишина. Главврач вздохнул. — Чудовище! Сколько же крови на его руках! — Да, — согласился Пинчук, — но и стратег после того как спрятал оружие он пять лет не трогал его законсервировал тайник и забыл дорогу сделал карьеру исправно служил даже участвовал в поимке настоящих преступников его перевели в москву он стал майором служба в сводной оперативной группе стала его достоинством получается что только спустя пять лет он вернулся к оружию спросил кочкин и именно когда обосновался в москве нашел покупателей организовал вывоз Вероятно, использовал подконтрольный транспорт под видом хозяйственных грузов. — А где он прятал оружие здесь, в Москве? — спросил Никитин. Пинчук повернулся к нему. — Это самое гениальное. В заброшенном бомбоубежище, в новостройке, в только что заселенной Сталинке на окраине, неучтенная, непринятая на баланс, слепая зона. Он узнал о нем через служебные связи в исполкоме или у городских архитекторов. «Бомбоубежище», — повторил Кочкин. «Кто бы мог подумать?» «Там он хранил основной запас», — продолжал Пинчук. «Большими партиями перевозил оттуда лишь изредка с риском, а оперативный запас на 5-10 стволов для быстрых сделок он держал». Он сделал паузу, и Никитин понял. «В своем кабинете?» «В своем кабинете», — Пинчук усмехнулся. Это показывает его уверенность, его наглость. Он был настолько уверен в себе, что держал оружие под носом у всего отделения. Варя покачала головой, не веря. Как он мог? Он мог, Варвара Ивановна, сказал Пинчук. Потому что был хладнокровным, расчетливым стратегом. Он устранял одних свидетелей, подчинял других и прождал несколько лет, чтобы безопасно реализовать свою добычу. А он по-настоящему опасный враг. Никитин откинул голову на подушки, закрыл глаза. «Где сейчас покупатели?» «Все арестованы, латвийские националисты, связанные с лесными братьями. Они переправляли оружие в Прибалтику для подпольной борьбы. Их тоже ждет трибунал». Никитин открыл глаза, посмотрел на Пинчука. «Нам остается оправдываться только войной, не разберихой». «Не скажу, что Кушнир был мне симпатичен, но я поначалу даже подумать не мог, что неуловимый торговец оружием по кличке Инженер — это и есть наш майор Кушнир». «Да», — с горечью ответил Пинчук, — «здесь и моя вина, конечно, и только благодаря тебе, Никитин, эта гнида больше никого не погубит». Он подошел к койке, посмотрел на Аркадия. «Ты сделал великое дело, Аркадий Петрович, рисковал жизнью» и я благодарю тебя, спасибо тебе, от имени всех нас». Никитин слабо улыбнулся. «Просто работа, товарищ полковник». «Нет», — сказал Пинчук твердо, — «это подвиг». Главврач подошел, проверил пульс Никитина. «Все, товарищи», — сказал он, — «больному нужен покой. Прошу освободить палату». Пинчук вздохнул и направился к двери. Кочкин встал, подошел к Никитину, пожал его руку. — Выздоравливайте, Аркадий Петрович, ждем вас в строю. Они вышли, Варя осталась одна с мужем, села на край койки, взяла его руку. — Ты слышал? — тихо сказала она. — Подвиг, ты совершил подвиг. Никитин посмотрел на нее с любовью, с усталостью, с благодарностью. — Я просто хотел, чтобы ты и Маша были в безопасности, — прошептал он. Варя наклонилась, поцеловала его в лоб. «Мы в безопасности, благодаря тебе». Она легла рядом, положила голову ему на плечо, и они лежали так, молча обнявшись, слушая тишину больничной палаты и зная, что самое страшное позади.